Избиение младенцев. Самая нелестная характеристика иудейскому царю Ироду около 74-го 4 года до нашей эры, создателю второго храма в Иерусалиме, дана в Библии. Известно, что он был идумеем, то есть представителем врождённого иудейем рода. Согласно Библии, идумеи были потомками рода Исава, брат Иакова. Этот Исав продал своё первородство Иакову за чечевичную похлёбку. Отсюда нелюбовь к думеям как к продажным людям. Но самое страшное злодеяние Ирод совершил в тридцатый год своего правления, когда от волхвов узнал о рождении в Вифлееме младенца, которого они нарекли царём иудейским. Опасаясь потерять царский трон, Ирод приказал убить в Вифлееме всех мальчиков в возрасте до 2 лет. По сведениям из Библии, в Вифлееме от ножей стражников погибло около 14.000 детей. В сирийских церковных сводах указывается уже другая цифра 64.000. Есть и большие данные, например, 144.000, но ни одна из этих цифр не может считаться близкой к реальности. В описываемое время в Вифлееме всего проживало едва ли более 1000 человек. Даже если представить, что в год в этом селении рождалось 30 младенцев мужского пола, то с учётом высокой смертности того времени до двухлетнего возраста доживало, как правило, лишь 2/3, то есть примерно 20 детей. Однако есть ряд учёных, которые вообще оспаривают факт убийства в Вифлееме младенцев. Ирод был не настолько глуп, чтобы таким примитивным и жестоким образом избавиться от возможного соперника. Этим злодеянием он подорвал бы свой авторитет как среди жителей Вифлеема, так и Иерусалима. К тому же, факт массового избиения младенцев почему-то проигнорировал Иосиф Флавий, знаменитый иудейский писатель и военачальник, перешедший на сторону римлян, который внимательно изучал историю иудеев. И о наиболее важных событиях сообщил в своей книге еврейские древности. В этой книге царю Ироду посвящено немало страниц. Единственным источником, упоминающим о совершении преступления, является Евангелие от Левия Матфея, одного из 12 апостолов, учеников Христа. Однако Матфей был мытарем, то есть сборщиком налогов. Его профессия в глазах евреев была недостойной. Отсюда представление, что и писание его не заслуживают внимания. Обратимся однако к первичному источнику, к ветхому завету. Вот как в нём об обезбиении младенцев повествовал Матфей. Когда в Вифлееме родился Иисус, в римской провинции Иудеем правил царь Ирод. Однажды к нему с востока в Иерусалим пришли волхвы и задали странный вопрос: Где находится только что родившийся царь иудейский. На восточном небосклоне они якобы видели его звезду и пришли, чтобы поклониться ему. Ирод не только удивился этому вопросу, но и встревожился. Да и в самом городе народ забеспокоился. Ирод не мог допустить, чтобы столь значимые события происходили без его ведома и участия. Он собрал разных мудрецов Иерусалима, и спросил у них, что они знают об этом рождении. Мудрецы отвечали, что об этом событии записано в книгах пророков, и там отмечен город Вифлеем. Ирод понял, что волхвы не лгут, и стал их расспрашивать о времени появления звезды. Потом он разрешил идти волхвам дальше в Вифлеем, но на обратном пути доложить ему о родившемся царе иудейском. И тогда он якобы сам пойдёт в Вифлеем и поклонится ему. Волхвы ушли в Вифлеем, принесли младенцу свои дары, но возвращаться к Ироду не стали. Восне им было откровение, якобы иудейский царь задумал недоброе дело. Не стоит сообщать ему о местонахождении младенца, это может плохо кончиться для новорождённого. Напрасно их ждал Ирод. Он страшно разгневался, когда понял, что его обманули. А может быть, волхвы не нашли никакого новорождённого царя и постедились идти в Иерусалим. Ирод успокоился. Но вскоре до него дошли слухи, что двое родителей из Вифлеема, Мария и Иосиф, приходили в Иерусалимский храм и приносили новорождённого. Старец Симеон пророчествовал о наврждённом как о Христе, Спасителе. После богослужения они ушли обратно в Вифлеем. Ирод понял, что реальная опасность существует. Он тотчас отправил в Вифлеем воинов с приказом забрать у родителей мальчиков в возрасте до 2 лет и предать их смерти. Среди младенцев, по его мнению, должен был находиться также и Иисус. Воины отправились в Вифлеем и выполнили страшный приказ своего царя. В городе стоял стон и плач. Убитые младенцы были первыми страдальцами, пролившими невинную кровь за Христа. Ироду доложили о содейнном, и он успокоился. Однако устроенная Иродом жестокая резня в Вифлееме не спасла его от расплаты за содейнное зло. Не знал царь, что среди убитых Христа уже не было. Вместе с родителями, которых о смертельной опасности предупредил ангел, малолетний Христос отправился в Египет. Злодеяние не осталось безнаказанным. Через 4 года у Ирода началась какая-то непонятная болезнь. Его тело распухло и стало гнить. Лекари не могли его спасти. Умер он в страшных мучениях.